Глава двенадцатая «Я уверен, что свой таквоголовый живет в воде», — предположил Трой после короткого обсуждения случившегося. «Вода сильно ослабляет ментальное воздействие, поэтому мы так легко отделались». «А вне воды он не живет», — подумал я вслух. «Но мы серьезно засветились и сами себе перекрыли короткую дорогу к поселку. Что будем делать?» Втроем мы уставились на Галима, чистящего подушвы от налипшей на них чешуи и грязи, оставшихся после пробежки по дамбе. «Оставаться здесь долго нельзя. Скоро лес будет полон ищеек, а небо, Евнухов. Вы слишком неопытны, поэтому прокололись и будете прокалываться дальше, пока не научитесь останавливать мысли». Пацанёнок полюбовался результатом чистки ног. «А у вас на корабле нет робота, которого можно отправить вместо вас?» «Нет, мы прилетели на довольно маленьком аппарате, в котором нет лишнего места». Я подумал, что робот действительно стал бы настоящим выходом из ситуации. Любой, пусть даже самый примитивный, способный самостоятельно передвигаться. Достаточно было бы нагрузить его глушаками, инструкцией, что делать, и попытаться выкрасть отца. Конечно, были сомнения в том, что отец сможет не думать на протяжении маршрута, но мы бы подловили его на своем корабле и быстренько покинули неприветливую солнечную систему. РПУ говорил, что в поселке много различных аппаратов, с которыми он может связываться, — вспомнил я. — А там не остались работающие роботы? — Нет, таких там нет. Иначе у нас давно бы такой имелся. РПУ все ждет, что прилетит свежий робот, выведет новых людей и возглавит общину вместо него, — пояснил Галим. — Это вряд ли. Все новые роботы тупые, — усмехнулся Труй. — Но идея с дистанционно управляемым аппаратом кажется мне интересной. Вопрос, где его найти? «Я знаю только о большой груди мусора возле поселка, пожал плечами Галим. «Но это ничего не меняет». Апанасий предостерегающе поднял руку. «Движение в той стороне». Он указал направление. Я включил техническое зрение, запеленговавшее приближение существ, очень похожих на хамелеонов. «Чего им надо?» — удивился Трой. «Пришли собрать трофеи? Думают, что нас прикончили? Давайте устроим им засаду, чтобы не думали, будто мы такие бесполезные», — предложил Апанасий. «Не надо их пугать. Еще начнут с перепугу воевать с нами», — остудил я его военный гений. Вместо этого мы двинулись им навстречу. Как и в прошлый раз, увидеть их глазами оказалось сложнее, чем радаром. «Привет», — поздоровался я и сразу предупредил. «Мы вас видим». Хамелеоны сбросили мимикрирующий окрас. «Мы слышали шум. Решили, что у вас не получилось, и захотели убедиться в этом», — объяснил глава появления своего отряда в этом месте. «У нас действительно не получилось. Мы слишком неопытны в умении останавливать мыслительный процесс и поддались на провокацию. Вернее, поддался я, а дальше все закрутилось, как снежный ком. Вряд ли им были понятны мои ассоциации. Но мы сбежали без потери, теперь думаем, что делать дальше». «Оставаться здесь нельзя. Скоро весь лес будет полон тварями ищущими вас», — предупредил глава. «Мы сами это знаем», — ответил я. Но чтобы не метаться бесцельно по лесу, хотим придумать хороший план, как нам пробраться в поселок, в котором живут люди, похищенные создателями. Это плохая идея. Там вас ничто не спасет, даже наше умение обманывать. Если поднялась тревога, все приготовления бесполезны. Поселкам управляет такой мозголом, который достанет вас даже в дыре в земле, которая защищает вас от прочих. А кто пытался пробраться в поселок? Вы сами пробовали? Поинтересовался я. «Я не сумасшедший, но знаю, что говорю. Многие из моих людей, кто бежал, хотели вернуться за родней или друзьями, и никто больше не выбрался оттуда. Сбежать из посёлка можно один раз, когда мозголом не ждёт». Глава поднял вверх копье, на что его сородичи издали воинственный клич. «Со мной все согласны». «А где находится мозголом, контролирующий посёлок?» — спросил я. «В нашем посёлке он жил в водяной башне». «Мы считаем, что у него огромная голова, которая должна находиться в воде, чтобы не раздавить саму себя». Глава взял себя руками под голову и покачал, изображая, как она плывет над водой. «Мы и сами предполагали, что Тысячник, как его называем, может существовать только в воде. Я поскреб подбородок. А вы что-то рассказывали про обман менталистов. Это серьезное умение? Мы сможем освоить его по-быстрому?» Глава Хамелеонов задумался. «Нам надо посоветоваться», — выдал он. «О боже!» — закатил глаза под лоб Апанасий. «Расса депутатов. Без совещания даже в туалет не могут сходить». «Умение обманывать — это ценный ресурс, в который разрешено посвятить не каждого смертного, поддел я инопланетян. Пока они совещались, мы охраняли периметр. Радары засекли одинокого Евнуха, кружащего над водоемом. Наверное, тварь прилетела зафиксировать итоги сражения». «Мы готовы поделиться с вами умением, но в обмен на это вы должны пообещать, если у вас получится сбежать с планеты, что не забудете про нас», выставил глава хамелеона в свои требования. Интерлингву понимали все, кроме Галима, поэтому я не стал переводить сказанное. «Соглашайся», — подумав, решил Трой. «Если настучим, кому следует, про беспредел, то вывезут всех, кто не коренные». «Да, мы принимаем ваше предложение», — озвучил я наш ответ. «Хорошо». Глава хамелеонов сел на траву, давая понять, что обучение будет небыстрым. «Расслабьтесь и вникайте», — сказал он. «Я уже понял, что тут самое главное не думать и расслабляться. Все, чего нельзя делать на других опасных планетах». «Да, это место создано не для нас, а для тех, кто на нас не похож. Потому и методы своеобразные», — пояснил глава хамелеонов, пустив по телу разноцветную волну. «Интересно сознавать, что, несмотря на нашу непохожесть, здесь мы ощущаем себя общностью. — Да что там говорить? — засмеялся Апанасий. — Я даже с роботом ощущаю себя общностью. — Давайте к делу, — предложил я, снова заметив, что на радаре появились подозрительные движения в районе водоема. — Способ обмана мозголома состоит в том, что вы, поняв, какая из мыслей не принадлежит вам, начинаете ее додумывать, имитируя действия. Понятно? Глава уставился на меня черными бездонными глазами. «Не совсем», — честно признался я. «Давайте на примерах». «Хорошо. Возможно, мой язык несовершенен. Вот вам пример. В вашей голове появилась мысль, что надо срочно залезть на дерево, на самую верхушку, и прыгнуть с него, расставив руки, поскольку вы вдруг поверили, что научились летать». Глава показал копьем на ближайшее дерево. Важно понять, что эта мысль не ваша, ибо перед этим у вас было твердое убеждение, что вы не летаете, не плаваете, не едите отраву, не бьете себя камнем по голове и не делаете многое другое, что может причинить вам вред. Это тоже важно, потому что без установки о нанесении себе вреда вы не заметите подмены мыслей. Мы могли бы сбежать всем поселкам, но научились этому приему немногие. «Все, кто здесь есть...» «Это звучит как первое правило робототехники, в применении их самому себе», — изумился Апанасий. «Ты реально подсел на земную классику. Меня удивили его познания в литературе». «Да какая это классика? Это же совершенно современное явление». «Я могу продолжить?» — поинтересовался глава Хамелеонов. «Простите, не смогли удержаться от сравнения с некоторыми нашими литературными источниками». «Так вот...» Когда у вас появится твердая убежденность в том, что вы совершаете только те действия, которые не наносят вам вред, вы сможете использовать умение обмана. Выглядит это так. Вам предлагают спрыгнуть с дерева и полететь. Вместо того, чтобы лезть на дерево, вы воображаете, как взбираетесь на него. Лезете по веткам, прыгаете, а потом раз — и перестаете думать. Резко, будто умерли. Черная картинка в голове и больше ничего. Большое черное ничто. Проверено не раз. Мозголомы отваливаются, сразу решив, что убили вас. Они же не живые, в привычном для нас смысле. Они биороботы, которые не думают самостоятельно. Нет сигнала, нет объекта. Есть вопросы? — Я думаю, они появятся в процессе обучения, — ответил я. — Надо практиковаться. — Вот и пробуйте. Там у воды отменная возможность. «Спасибо за совет. Один вопрос все же остался. «Почему ваш прием не работает с главным мозголомом?» — поинтересовался я. «Он умный. И наверняка обладает разумом, подобным нашему. Быстро учится на своих ошибках. Мы не можем знать, каково это — умереть на самом деле. А он, контролируя чужой мозг, может. Поэтому даже не пытайтесь его обмануть», — ответил глава. «Хорошо, поняли. Совет, конечно, мог помочь нам выжить в лесу, но мы прибыли сюда не за тем, чтобы прятаться». «Наш поселок находится там», — показал рукой глава. «Надо перейти через одну гряду, заросшую лесом. Вы увидите его с вершины. Мы верим, что вы про нас не забудете, и если у вас получится, придете и поможете освободиться нам». «Обещаем». Я протянул главе руку, но он не владел земным этикетом. «Ладно, до встречи у вашего поселка». «До встречи». Отряд невысоких существ слился с окружающей растительностью и быстро растворился в лесу. Апанасий посмотрел им вслед. «Им здесь самое место. Они похожи на людей, которые тут родились», произнес он с некоторой долей иронии. «Ну что, пойдем тренироваться на водяных тварях?» «Пойдем. А мне кто-нибудь расскажет, что надо делать?» Галим ничего не понял из нашего общения на интерлингве. «Я рассказал ему о приеме, который придумали хамелеоны». Он некоторое время обдумывал его про себя и выдал. «А я ведь уже так пробовал, но не понял, что у меня получилось. и пытался меня заставить подойти к нему, а я представил, будто упал в провал, и он отстал. Мне тогда показалось, что это случайность. Все случайности не случайный друг. Просто мы умеем извлекать не все уроки из того, что с нами случается. Даже появление хамелеонов произошло не просто так, а чтобы помочь нам. Я на самом деле верил в подобные вещи». «Тогда я умею обманывать менталистов!» — обрадовался Галим. «Сейчас попробую, а вы держите меня, если вдруг побегу!» Он снял с головы ореховый шлем и помассировал рукой уставшие мышцы шеи. До воды еще оставалось не меньше сотни метров. Мой радар фиксировал живность, подплывающую близко к берегу. Галим сел по-турецки, закрыл глаза и замер. Апанасий занес руки у него над плечами. Мы застыли в ожидании итогов эксперимента. Несколько минут ничего не происходило — А потом со стороны водоема раздался всплеск, и шум, похожий на тот, что случается, когда жабороты выпрыгивали из воды, пытаясь сбить нас. Галим сидел неподвижно, но озеро не затихало. Постепенно на лице мальчишки стала расползаться улыбка, а потом он начал смеяться. «Как я раньше до этого не додумался!» Он открыл глаза и надел шлем. «Они такие тупые!» «Что ты сделал?» — нетерпеливо спросил его я. Когда я обозначился перед менталистом, он сразу же заставил меня идти в воду, купаться. Я сделал вид, что пошел. Было трудно контролировать воображаемые шаги, но я крепился. Вспоминал, как шел к воде на самом деле. Потом представил, что выхожу на дамбу и стою на ней. А затем услышал, что твари начали выпрыгивать из воды. Он снова засмеялся. «Надо бы вернуться и рассказать нашим об этом способе. Это так просто! Гораздо проще, чем все время ходить с глушаком во рту!» Одно другому не помешает, — решил я. Мне проще положить в рот камень и надеть шлем, чем в течение секунды представлять себе какое-нибудь действие. У меня всегда были проблемы с выбором. — Да, согласен, этому надо потренироваться. Трой снял с головы шлем. — Моя очередь. Предлагаю держать меня за ноги и за руки, чтобы не вырвался. Он лег на траву и закрыл глаза. Апанасий сел ему на ноги, а мы с Галимом заняли места у разбросанных в стороны рук. Трой закатил глаза. Я наблюдал за ним, чтобы понять, когда его возьмут под контроль. Расслабленное лицо Троя неожиданно напряглось. Задвигались мышцы на скулах, брови. Он дернулся, но мы были готовы. Я взял в руку его шлем, чтобы накинуть на голову, если он начнет серьезно вырываться. В безумии люди способны на многое. Трой выгнулся в пояснице животом вверх, упал на спину и попытался вырваться. «Мне надо, мужики!» — выкрикнул он. «У меня там... У меня там...» Он не мог закончить мысль, потому что существо, вложившее ее, не сформулировало четко, что именно было надо, поддерживая только желание. Я не спешил надевать шлем, видя, что Трой не собирается помирать от нарушения работы внутренних органов. Как будто устав сопротивляться, он затих. Глаза под веками забегали из стороны в сторону. И вдруг со стороны озера раздался знакомый звук выпрыгивающей рыбы. Галим многозначительно посмотрел на меня. «Научился», — произнес он негромко. «Теперь, пока весь водоем не выловит, не успокоится», — пошутил я. Почти сразу после моей шутки друг открыл глаза. Я нацепил ему шлем на голову. «Вы что со мной делали? Поясница болит, как будто я целый день, согнувшись, чешую с рыбы чистил». Трой кряхтя, как дед, сел. «Слышали, как я твари гонял?» «Слышали», — радостно произнес Афанасий. «Давай теперь я». «Мы ж тебя втроем не удержим, если ты решишь бежать». Мне стало страшно, что в испуге здоровяк окажется сильнее нас всех вместе взятых. — А я шлем снимать не стану. Мне кажется, так безопаснее и надежнее. Если начну вырываться, бейте по щекам, — разрешил он. — Прикладом? — в шутку спросил я. — Только в крайнем случае, — решил Апанасий. Он волновался, как будто это было не обучение, а сдача экзамена. Лег на траву, как Трой, соединив ноги вместе и раскинув руки. Теперь Трой держал ему ноги, а мы с Галимом — руки. «У меня ноги в два раза тоньше», — заметил мальчишка, примеряясь к руке богатыря. Когда Апанасий был маленьким, он долго не мог определиться, на чем ходить, на руках или ногах. Потому и развился очень пропорционально. Ему до сих пор без разницы, как ходить. Даже жена иногда не может сразу понять, на каких конечностях он передвигается. Придумал я на ходу истории, чтобы настроить всех на позитивный лад. Апанасий улыбнулся, но тут же застыл. Я придавил его руку, ожидая от него необдуманных действий, и оказался прав. Он выгнулся, забормотал скороговоркой что-то нечленораздельное и легким движением руки забросил Галима в кусты метра на три от себя. Меня он тоже попытался скинуть, но я удержался, как клещи, не дал ему подняться. Трой тоже крепко держал ноги здоровяка и метался вслед за ними по траве. Мы выглядели, как ковбои, объезжающие дикого мустанга. «У них наша дочь. Они схватили Полину!» «Пустите! Пустите меня!» — бубнил Апанасий на полном серьезе. Менталист нащупал у него важный психологический центр, отвечающий за базовые моральные потребности. На первом месте там находился пункт безопасности близких, и он его беспардонно использовал. «Апанасий, Полина и Камилла дома, на земле! У них все хорошо, никого не слушай! Тобой управляют!» Я постучал его по щекам, но эффекта это не возымело. «Отпустите, гады!» «Если с ней что-нибудь случится, я вас первыми удавлю!» На полном серьезе пригрозил он. Мне стало не по себе от уверенности его намерений. Он ведь на самом деле думал, что мы мешали ему спасти дочь, которая находилась непонятно где в его оккупированном разуме. Апанасий ухватил меня свободной рукой за рюкзак и оторвал от своей руки. Перехватил, сделал захват и попытался удушить. Признаться, я испугался, что не сумею с ним справиться. «Напряг шею изо всех сил, чтобы все мои модификации заработали на полную мощь». Ухватился за кисть Апанасия и медленно разогнул руку. Здоровяк попытался ударить меня, но промахнулся и ударился всего размаха в мягкую почву. Пользуясь заминкой, я толкнул его плечом в корпус и повалил. В этот момент появился Галим, про которого я успел позабыть в суматохе, и занес руку над головой Апанасия. «Пустите тв...» Пацаненок занес над раскрытым ртом здоровяка кулак с ягодами, отбивающими способность соображать, и выдавил из них сок прямо ему в рот. Апанасий закашлялся, но большую часть сглотнул. Через полминуты начнет действовать, пообещал Галим и попытался снова поймать руку нашего богатыря. Уйди, а то прибьет, отогнал я пацаненка. Сами справимся. Постепенно апанасий начал слабеть и затихать. Трое отпустил его ноги и вытер зеленый. Из-за того, что возил ею по траве, рукой пот с лица. Затем устало упал на спину. «Походу, Апанасия не из тех, кто умеет обманывать». «Согласен. Из нас троих он самый прямолинейный и честный», — согласился я с другом. «Даже не по себе стало. Может, мне тоже ягодку съесть, когда ситуация подвернется?» «Пробуй давай ягодку ему», — не согласился Трой. «Я с вами двумя исправлюсь». А мы не выдали свое местоположение? поинтересовался я у Галима, как у более опытного проводника. Мы строим, не выдали, потому что обозначили себя на дамбе, а вот апанасий мокнул у нас еще есть время. Они же не очень быстрые. Свяжите мне руки и ноги, попросил я, оставшихся членов отряда. Без апанасия вы со мной можете не справиться. Ух, у восхищенно признался Галим. Я так далеко отлетел, тоже хочу таким быть. Пока вырастешь, ты еще много всяких фетишей себе придумаешь. Не зацикливайся. Я протянул мальчишке руки, чтобы он затянул на них ремень. Крепче, иначе порву. Он пыхтел и тужился, теня сильнее, по которой не подошел и не помог ему. Кроме того, он стянул вместе руки и ноги, чтобы я не мог распрямиться и встать. Ну, Гордей, готово. Шапку снимать будешь? Пожалуй, нет. На первый раз оставлю. Инцидент с Апонасием научил меня быть предусмотрительнее. С Богом. Рой опёрся на мои ноги. Я закрыл глаза и целенаправленно обратился к менталисту, будто спрашивая у него, «Что, ищешь меня? А я здесь!» Ответ пришел не сразу. Мне захотелось покопаться в памяти, поднимая последние яркие воспоминания. Это оказалось воспоминание об отце. О том, как я узнал, что он пропал. Ярко вспомнился момент, когда мне позвонила Айрис и сообщила неприятную новость. И вдруг я понял, что знаю, где отец. Мне открылась простая и понятная истина, которую я прежде игнорировал. Он ведь плавал на лодке по рукотворному водоему и ловил рыбу, не зная, что в ее толще живут смертельно опасные жаборотые существа. Его надо было срочно предупредить. Как я мог не знать об этом ранее? Что я за сын такой? Как я матери в глаза смотреть буду, если упущу отца, когда он находился так близко от меня? Я рванулся к нему, но меня что-то не пускало. «Вот тварь резкая!» — услышал я знакомый голос. «Меня не пускал трое, уверенный, что я ошибаюсь. Да как он мог так думать? Он ведь лично знал отца. Нами вместе была выпита не одна бутылка водки, съеден не один килограмм шашлыка с пельменями. Разве можно так поступать?» «Может, ягоду пора сунуть в рот?» — раздался испуганный голос Галима. «И этот туда же. Мелкий, еще бестолковый. Своих родителей нет, так и моего не дают спасти. Стоп!» «Почему у мальчишки нет родителей?» Я начал вспоминать. Мать сделали инкубатором, а отца разобрали на запчасти плазмоиды. Я все вспомнил, и самое главное, понял, что моими мыслями пытаются управлять. И тут же история с отцом растаяла, как утренний туман, не выдержав проверки фактами. Вспомнилось, что я тренируюсь обманывать менталистов, бесцеремонно лезущих в мою голову. Поняв, что навязать одну идею не получилось, мозголом попытался заманить меня фирменным трюком — загнать в воду. Я это понимал и решил подыграть. Моя память имела одну замечательную функцию. Она записывалась, и я мог проиграть последние часы своей жизни. С имитацией моего приближения к водоему и выходу на дамбу трудностей не возникло. Они были воссозданы с фотографической точностью и могли обмануть любого. Фу, справился», — услышал я голос Галима одновременно со всплесками на воде. Я как будто бы даже видел выпрыгивающих из нее тварей. Изображал перед менталистом, как ловко уворачиваюсь от живых снарядов до тех пор, пока одна из них не ударила меня, и я полетел вниз с обрыва. Как советовал глава Хамелеонов, по окончании падения я включил черную картинку. Давление мыслей извне сразу же прекратилось, и я открыл глаза. Руки и ноги подозрительно болели. Трой снова вытирал с лица пот, а Галим освобождал ладонь от размятых в ней ягод. Не пригодились. Довольным тоном произнес он. Я обрыкался, поинтересовался для проформы, зная, что так и было. За отцом собирался бежать. Трое облегченно выдохнул и прислонился спиной к ближайшему дереву. Трое против одного. Он кивнул на Апанасия, выглядящего как овощ. «Теперь понятно, кто из нас троих, Д'Артаньян», хихикнул я. Галим снял с моих раскрасневшихся запястий ремень. Дальше я освободился сам и вернул сбрую на место в экипировке. «Какой план мы примем в свете новых данных?» — поинтересовался Трой. Я задумался. Принципиально ничего не поменялось. В поселок с имеющимся багажом соваться не стоило. Пока мы научились кое-как обходить тыквоголовых и их аналогов, живущих в воде. Зная силу менталистов, можно было не сомневаться, что тот, который плавал в башне, обладал неимоверно большой способностью подчинять людей. Мне приходилось выбирать между страхом не успеть помочь отцу и опасностью пропасть всей командой. Скрипя сердце, Приходилось выбирать второе. «Трой, ты хорошо знаешь наш корабль. Мы не сможем использовать свое оружие с его борта. Например, откинуть аппарель и пострелять с нее», — поинтересовался я. «Фильмов насмотрелся. Корабль — сверхгерметичная штука. Как только он начинает готовиться к полету, не остается ни одной возможности что-то в нем открыть. Это тебе не машина. Хочу открою форточку, хочу закрою», — пояснил друг. «Понятно. Я примерно так и думал, поэтому не сильно расстроился». Не вижу никакой другой возможности пробраться в поселок, кроме как использовать роботов. — А где их взять на этой биологической планете? — удивился Трой. — Единственный робот — это РПУ. Но и он не на ходу, а надежда на запчасти — куча хлама в поселке. Но нам туда никак не попасть. Замкнутый круг. РПУ сказал, что может общаться с устройствами, которые еще работоспособны. Я попытался придумать, чем это могло бы нам помочь. Рад за них, но если бы он нашел там робота-ремонтника, который мог собрать нам самоходку, это было бы здорово. Только я уверен, что такого робота там нет. Для него вероятность попасть в одну команду с похищенными людьми очень мала, — сказал Трой. Я был с ним согласен. Если бы РПУ узнал, что в куче хлама есть такой робот, он бы давно использовал его. Но если в поселке находился мой отец, то я примерно представлял его действия в случае, если бы он узнал, что мы рядом. Мы можем рассчитывать на моего батю произнес я с такой интонацией, будто уже все решил. «В смысле? Как ты собираешься это сделать?» — удивился Трой. Галим, открыв рот, подсел ближе, собираясь послушать мою идею. «Мы подойдем к поселку так близко, как сможем, и дадим знак отцу, что находимся рядом. Он не дурак. Увидев суматоху со стрельбой, сразу догадается, что это в его честь, и захочет дать нам ответ. А как он может это сделать? Ему потребуется что-то такое, что мы сможем увидеть издалека». «Скорее всего, какой-нибудь яркий источник света. Где его взять?» «В куче старого барахла», — нагадался Трой. «А дальше?» «Шуметь я пойду один, потому что это опасно. Мы не знаем границ влияния мозголома из башни. Вы вернетесь к РПУ и попросите его, чтобы он заставил сигнализировать всю работающую аппаратуру в поселке. Как только установится контакт с моим отцом, попросите его найти какое-нибудь шасси от робота, которое еще можно восстановить». Если получится, пусть он направит его в сторону леса. Мы его примем, зарядим взрывчаткой и вернем в поселок. Остальное отец сообразит сам. Вот такой у меня план». Галим смотрел на меня, как на второе божество после РПУ. «Вы хотите убить Тысячника?» — нагадался мальчишка. «Другого выхода нет», — развел я руками. «Был бы рад, если бы они умели договариваться». Трой потер ладонью макушку, обдумывая мой план. «Короче, ты решил не подставлять нас». Понял он мое желание не делить с друзьями самые опасные моменты операции. «Идти со мной нет никакого смысла. Апанасия не сдюжит, а мы сопротивляемся примерно на одном уровне. То есть не будет того, кто останется в полной ясности ума и вытащит остальных. Пропадем все вместе». «А можно я с тобой?» — вызвался Галим. «Нет, ты проводник и поведешь отряд назад. Это сейчас важнее». Резко отказал я ему. «Жаль. Он насупился». Апанасий резко закрыл рот и огляделся ничего не понимающим взглядом. «Привет», — поздоровался я с ним. «Я спал?» — спросил он с сомнением. «Почему у меня во рту такой горький привкус?» Апанасий сплюнул. «У меня получилось. Такое ощущение, что я с похмелья». «Пришлось залить тебе сок от упляющих ягод. Мы чуть не упустили тебя», — честно признался я. «Значит, не справился». Он нахмурился. «А вы как?» Я был близок к тому, чтобы тоже принять ягоду, успокоил я его. Галим справился лучше всех, трое чуть хуже. Так я и знал, что умственные упражнения даются мне хуже физических. Здравяк стукнул кулаком по земле. По-моему, у ягод имеется побочный эффект. Они вызывают зверский аппетит. Давайте пообедаем. Давайте, согласился я. Нам надо набраться сил.